Глава одиннадцатая. Бионический мозг Осенним днем 1964 года, солнечным, но прохладным, в испанском городе Кордове доктор Хосе Мануэль Родригес д е л ь г а д а вышел за деревянный барьер на арену для боя быков. Только ни шпаги, ни м у л е т ы при нем не было, и одет он был не в живописный костюм т о р и а д о р а а обыкновенно в пуловер и сорочку с галстуком. Безоружный и уязвимый нейрофизиолог одиноко стоял на пыльной красной земле под высоким ультрамариновым небом а н д а л у з и и Лишь маленькая металлическая коробочка с начинкой собственного изобретения покоилась в его руке. На противоположном краю арены открылись тяжелые ворота. На поле в ы р в а л с я бык по кличке Люсера и сходу бросился в атаку. Дельгада спокойно наблюдал, как больше двух с половиной центнеров р а з ъ я р е н н ы й и живой Плоти несутся прямиком на него, и чем ближе, тем больше и страшнее казались ему нацеленные рога Люсера. Бык стремительно приближался, и доктор уже чувствовал терпкий запах мускуса, но не двигался с места. Выждав, когда Люсера окажется на расстоянии двух с половиной метров, психолог вдавил кнопку на металлическом корпусе коробочки. Бык внезапно оборвал бег, передние ноги з а с к о л ь з и л и из-под задних взметнулась туча пыли. м о н з а й м е р как вкопанный на расстоянии вытянутой руки от д е л ь г а д а моргнул, задышал ровно и спокойно. Вся агрессивность мигом испарилась, словно в его мозге переключился невидимый тумблер. На самом деле так оно и было. За несколько дней до этого д е л ь г а д а усыпил двух быков, л ю с е р а и еще одного к а э т а н а выстрелив в каждого т р а н к в и л и з а т о р о м из специального пневматического ружья. Потом при помощи двоих работников ранчо, где размещалась арена для пробных боев, поместил на голове люсера небольшой металлический каркас — стереотаксический аппарат. Затем хирургическим инструментом р а с с ё к кожу на голове, выпилил в черепе отверстие шириной два с половиной сантиметра и имплантировал в двигательную область коры головного мозга тонкий проводок с двумя дюжинами электродов на конце. Затем еще дважды повторил эту манипуляцию, чтобы ввести в мозг быка еще два проводка в хвостатое ядро и в таламус. Каждый проводок был соединен с крохотным радиоприемником, вделанным в один из рогов. Отверстие в черепе быка доктор закрыл зубным цементом, зашил р а з р е з а н н й голове, затем снял стереотаксический аппарат. Такие же манипуляции он проделал со вторым быком. А через несколько дней приступил к о п ы т а м когда к а и т а н а Предоставленный самому себе, смирно стоял на арене, Дельгадо, находясь в безопасности за деревянным барьером, с помощью радиопередатчика активировал электроды, вживленные в левое хвостатое ядро мозга быка. На стимуляцию очень низкой силы тока в одну десятую миллиампера животное не отреагировало. Ученый увеличил силу тока до пяти миллиампера, и Каэтана повернул голову влево. При с е м д е с я т миллиампера. Он медленно двинулся в левую сторону по кругу малого радиуса. Добавил до 9 десятых миллиампера. Бык снова пошел по кругу, но уже быстрее. Когда Дельгадо переключился на стимуляцию правого хвостатого ядра к а и т а н а тот снова начал круговое движение, но на сей раз в правую сторону. На всем протяжении эксперимента бык не подавал голоса, не пытался сбежать и не проявлял никаких признаков тревожного возбуждения. Затем пришла очередь Люсера. На этот раз, когда бык захрапел от ярости и ринулся в атаку, Дельгадо стимулировал хвостатое тело и таламус в его мозге разрядом силой один миллиампер и остановил животное на бегу. В отличие от эксперимента с к а э т а н а когда доктор по сути управлял его движениями, в эксперименте с л ю с е р а он будто удерживал быка в смирении, пока давил пальцем на кнопку. Проделав эксперимент с л ю с е р а без традиционного красного плаща. Дельгадо повторил его, одолжив мулету у наблюдавшего за экспериментом прославленного т о р и а д о р а Эль Кардобеса. Когда-то в юности я пробовал себя в роли мотодора на с е л ь с к и х праздниках, позже писал доктор. Теперь испытывал схожие ощущения с мулетой в правой руке и р а д и о п е р е д а т ч и к о м в левой, один на один с л ю с е р а стараясь сохранять х л а д н о к р о в и е хотя сердце мое неслось в скачку, да быстрее, чем мне бы хотелось. Признаться, один раз в цепи произошел сбой, и бык сумел настичь меня, но, по счастью, я отделался лишь сильнейшим испугом. Впрочем, то вряд ли был первый эксперимент д е л ь г а д а по радиоуправлению поведением животных. Занимаясь исследованиями в е л ь с к о м университете, он на протяжении полутора десятков лет превращал обезьянок и кошек в маленькие электронные игрушки. С помощью вживленных в н у ж н о й области мозга электродов и должной электростимуляции заставлял подопытных зверушек играть, драться, спариваться, засыпать, зевать или скалиться. п е р е д а в и т с я New York Times от е н ь ю й о р к мая т а й м с о т 12 м а я 1965 г о д а приводились слова д е л ь г а д а Он доказал, что функции, традиционно приписываемые душе, как, например, дружелюбность, удовольствие, словесное выражение м ы с л е й и чувств, возможно, индуцировать. модифицировать или ингибировать посредством прямой электростимуляции мозга. Удивительное воздействие электричества на нервную систему известно еще с одна тысяча семьсот семьдесят первого года, когда итальянский физик Луиджи Гальвани обнаружил, что пропущенный через лапу м е р т в о й л я г у ш к и электрический разряд вызывает в конечности мышечное сокращение. Ученый назвал это проявлением животного электричества. Однако в научный обиход вошел термин его имени — гальванизм. Теоретические знания Гальвани одним из первых применил его племянник Джованни Альдини. Он даже устраивал публичные гальванические экзерсисы, показывая, как воздействует электричество на трупы животных и даже на мертвого человека, казненного в 1803 году преступника из Нью-Гетской тюрьмы в Лондоне. По свидетельству очевидцев, под действием электрических разрядов у него открылся один глаз, правая рука поднялась и сжалась в кулак, а голени и бедра задвигались. Считается, что это жуткое зрелище и вдохновило Мэри Шелли написать роман о Франкенштейне. Какими бы возмутительными и отталкивающими ни казались публике подобные эксперименты, Дельгадо верил, что его результаты помогут человечеству обуздывать самые низменные инстинкты. Впоследствии он изложил свои научные представления в книге, и хотя им двигали самые лучшие намерения, Публика содрогнулась, у з р е в у б л и к а ц и и зловещее п р е д в е с т и е кошмаров из антиутопии Джорджа Оруэлла. Книга доктора называлась «Физический контроль над разумом. Путь к психоцивилизованному обществу». Дельгадо первым в истории научился вживлять в человеческий мозг радиоуправляемые электростимуляторы, что дало толчок развитию медицинской процедуры, которой уже подверглись более 100 тысяч пациентов в мире. Он был в авангарде движения за имплантацию разного рода электронных устройств в головной мозг, чтобы облегчать течение необычайно широкого спектра заболеваний и возвращать страдающих ими людей к нормальной жизни с помощью устройства под названием интерфейсы мозг-компьютер, которые обеспечивают обмен информацией между мозгом и электронными устройствами. При всех заслугах д е л ь г а д а ни не о нем я в первую очередь подумал, когда несколько лет назад в нашу клинику обратился пациент по имени Реймонд с просьбой избавить его от своеобразного недуга. Я подумал о л ю с е р а том самым п о д о п ы т н о м быке. Еще с медицинской школы, когда первый раз услышал о сомнительных экспериментах доктора д е л ь г а д а именно за быка я все время переживал. м и к р о б ы атакуют через слизистую глаз. Я банкир. сообщил Реймонд. Я уже провел неврологический осмотр, и мы с пациентом вернулись в кабинет. Это был мужчина сорока пяти лет, латиноамериканец. н о его глаза совершенно не по возрасту, как в расщелинах утопали в глубоких складках морщин. Точнее, я работал банкиром, объяснил Реймонд, вытаскивая из нагрудного кармана пиджака пластиковый пузырек с глазными каплями. Извините, он закапал в каждый глаз по две капли и вернул пузырек в карман. Реймонд рассказал, что у него всегда проявлялись легкие симптомы ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства. Он был из тех, кто никогда не оставит на рабочем столе никаких бумаг и ни единой грязной тарелки в раковине. Его супруга не отличалась подобной дотошностью, и потому он испытал даже некоторое облегчение, когда та решила его оставить. Это случилось два года назад, уточнил Реймонд и снова полез в нагрудный карман пиджака. и з в л ё к пузырек и закапал по две капли визина в каждый глаз. тогда это всё и пошло на п е р е к о с я к р е й м о н д ы начали одолевать навязчивые тревоги, обсессии, что микробы пробираются в его организм через слизистую оболочку глаз. под влиянием н е к о н т р о л и р у е м о возникавших в его сознании пугающих образов он по сто раз на день прибегал к защитным действиям, компульсиям, закапывая визин. н а в е ч и в ы е мысли о возможном заражении, давили на психику и в конце концов столкнули его в депрессию. А вообще все это чушь и ерунда, сказал Реймонд, снова доставая пузырек визина. Я прекрасно знаю это, но лучше бы не осознавать, какой все это бред. Легче было бы, а так умом понимаю, а остановиться не могу, ну никак. Да, Реймонд ходил к психиатру. И тот прописал ему обычный набор антидепрессантов и транквилизаторов, предназначенных облегчать симптомы ОКР. Ничего не помогало, и мужчина по-прежнему нуждался в помощи. Уже и не знаю, куда еще обратиться. с т о с к о й проговорил Реймонд, а по его щеке стекала капелька везина. Я на все готов. Он покопался в интернете и вычитал, что в таких случаях может помочь операция. И теперь просил меня произвести с ним нечто весьма похожее на то, что проделал с быком Люсера достославный доктор д е л ь г а д е а именно вживить электроды в глубинную область его мозга, чтобы их сигналы усмиряли его о к р В общем, р е й м о н д нуждался в нейрохирургии, чтобы укротить поселившихся в своем мозге демонов. Заметьте, не для того, чтобы удалить опухоль или гематому, а чтобы изменить электрические колебания в коре головного мозга. Глубокая стимуляция. Глубокая стимуляция мозга (ДБС), которую администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами FDA, одобрила в 1997 году как метод лечения идиопатического, эссенциального т р е м е р а и болезни Паркинсона, в 2009 году получила одобрение и как средство против ОКР, но только в самых тяжелых случаях, когда медикаментозное лечение не давало эффекта. Однако ДБС применяли, хотя и без одобрения FDA, также для лечения хронических болей, глубокой депрессии и синдрома Туретта. Как или почему ДБС помогает в подобных случаях покрыто мраком тайны. Дельгадо не знал, почему метод работал на быках точно так же, как не понимал лекарь Скрибоний Ларк, следивший за здоровьем римского императора Клавдия. Почему срабатывает предложенный им в 46 году нашей эры способ избавлять? сиятельного пациента от боли в голове путем прикладывания к ней электрического ската. Современная гипотеза состоит в том, что посылаемые электродами разряды тока каким-то образом блокируют или регулируют аномальные импульсы, исходящие от близлежащих нейронов. Мы знаем абсолютно точно одно: пациенты с целым рядом неврологических заболеваний чувствуют себя лучше, когда им в мозг в ж и в л я ю т а потом активируют электростимуляторы. Любая система глубокой стимуляции мозга включает три компонента: работающий от батарейки генератор электрической активности, который посылает электрические импульсы, электроды для передачи и м п у л ь с а в мозг и покрытую изоляцией проволочку для соединения генератора с электродами. Генератор, как правило, помещают в подключичную ямку, а проволочку пропускают вверх по шее под кожей за ухом и через свод черепа спускают вниз в мозг. Затем генератор включают, а управление им выводится на портативный пульт. В настоящий момент нейрохирурги продолжают изучение вопроса, в какую именно область мозга имплантировать электроды. Если речь идет о треморе и ригидности, неподвижности определенных групп мышц при болезни Паркинсона, электроды устанавливают в одно из двух скоплений серого вещества, расположенных в подкорковой области и непосредственно связанных с регулированием двигательной функции. в субталамическое ядро или в б л е д н ы й шар, часть чечевицеобразного ядра. В случае ОКР электроды тоже можно поместить в субталамическое ядро. На самом деле таких ядер два, по одному в каждой половине мозга, поскольку эти два крохотных скопления нейронов в форме линз, судя по всему, участвуют не только в управлении физическими движениями, но и в регуляции всех произвольных и м п у л ь с о в в том числе, как я надеялся ради блага Реймнда о и его компульсии то и дело закапывать в глаза визин. В то утро в операционной кроме меня присутствовали второй нейрохирург, чтобы ассистировать, три операционные медсестры, анестезиолог и электрофизиолог. Как в свое время д е л ь г а д а мы сначала поместили на голову Реймнда о стереотаксический аппарат. Он требовался нам по двум причинам. Во-первых, чтобы сформировать наружную координатную сетку для точной трехмерной карты мозга, когда пациент будет помещен в МРТ аппарат. Во-вторых, чтобы в ходе операции голова оставалась неподвижной. Для крепления стереотаксического аппарата анестезиолог сделал местное обезболивание в четырех точках на голове р е й м о н д а в двух на лбу над каждым глазом и в паре на затылке. Затем я приставил голове аппарат так. Чтобы четыре его фиксирующих винта упирались в эти точки, и начал закручивать винты, пока они не захватили череп в плотные тиски. Выглядело это, прямо скажем, форменным варварством, хотя пациенты говорили, что процедура это скорее пугающая, а не болезненная. Затем мы повезли каталку с Реймондом на МРТ, чтобы сделать 3D снимки его мозга внутри координатной сети стереотаксического аппарата, и вернулись в операционную. Я вывел МРТ-снимки на компьютер и выбрал в качестве целей правое и левое субталамические ядра. К ним трудно подобраться ввиду их малого размера и отсутствия неподвижных центров. Мы избрали самые безопасные маршруты длиной восемь-девять сантиметров глубоко залегающим кластером серого вещества, управляющего нашими инстинктами и наклонностями, и постарались, насколько это было возможно, по пути к целям избегать чувствительных областей мозга. Определившись с маршрутом доступа, я уже точно знал, в каких точках волосистой части головы Реймнда о выбрать две маленькие плешки. Затем сделал два S-образных разреза и в каждом раздвинул кожу головы, обнажая черепную кость. Высверлил два круглых отверстия диаметром примерно два с половиной сантиметра и выпилил два костных диска диаметром четыре сантиметра. Дальше следовало спланировать траекторию, начиная с левой половины мозга. Я поместил подставку для введения электродов непосредственно в том месте, где, как я решил, проводок должен войти в мозг. Внешне эта подставка напоминает миниатюрную бурильную платформу, и как только я закрепил ее, она погрузила электрод в мозг. Если судить по составленной в ходе МРТ топографической карте мозга, электрод расположился максимально близко к субталамическому ядру. Только нейрохирургия не оперирует понятием близко, особенно при такого рода операциях, где и миллиметр имеет значение. Нам требовалось попасть электродом точно в субталамическое ядро. Эстафету принял электрофизиолог, наш соратник при картировании мозга, который и должен был подтвердить попали ли мы в самую точку. Используя электроды в качестве микрофонов, он прослушивал шумы, которые создавала активность близлежащих нейронов. Вы в е д я и х на динамике компьютера, а мы просто стояли и слушали. Большинству людей доносившиеся из динамиков шумы напоминали бы статические помехи при плохой телефонной связи, но не нашему электрофизиологу. Уж он-то натренировался различать уникальные звуковые шаблоны, производимые каждым кластером нейронов, как птицелов всегда отличит трельщегла от чирканья белоглазого вериона. За г л у б и н й миллиметр, скомандовал он мне. Я подрегулировал платформу, чтобы электрод вошел в мозг р е й м о н д а н а д е с я т у ю долю сантиметра глубже. Рисунок потрескивания из динамиков не изменился. Еще, потом еще раза три мы под чуть-чуть углублялись в мозг. Тогда уже и я смог различать, как меняется звуковой шаблон статических помех. т о была своего рода нейроазбука Морзе. Ага, вот теперь в я б л о ч к о сказал электрофизиолог. Примерно час спустя, когда и второй электрод был помещен в самое яблочко, то есть точно в правое субталамическое ядро, я снял металлический венец с головы Реймнда, о вернул на место костные лоскуты и наложил на разрезы в коже головы стежки, р а с с а с ы в а ю щ и м и с я шовными нитями. Около четырех часов дня, когда моя смена закончилась, решил навестить нашего пациента. Но прежде чем увидеть, я услышал его. Мужчина рыдал в три ручья. Реймонд, вы в порядке? – спросил я. Лучше, проговорил тот с к в о з ь р ы д а н и е Тревожусь уже намного меньше. А почему вы плачете? Ей богу, док, мне уже лучше, на самом деле, даже совсем хорошо. Только вот слезы льются, как из дырявого крана, а завернуть его не получается. Неконтролируемые рыдания известны как довольно редкое о сложение н после ДВС. К другим возможным. Хотя и редким побочным эффектом о т н о с я т с я гиперсексуальность, апатия, депрессия, галлюцинации, резкое падение умственных способностей и даже э й ф о р и я Мы выждали три дня, чтобы посмотреть, не прекратится ли неконтролируемый плач р е й м о н д а Не прекратился. Одержимое желание закапывать в глаза визин прошло, но согласитесь, беспрерывный плач вряд ли был достойной з а м е н о й Ведь по иронии судьбы бедняга теперь в изобилии производил собственные глазные капли. Значит, следовало вернуться в глубины мозга нашего банкира. Мы повторили всю процедуру, включая МРТ, буровую платформу, прослушивание электрофизиологом шаблона потрескивания нейронов. В итоге заглубили электроды еще на миллиметр. Когда р е й м о н д очнулся, позывы к плачу исчезли. Как в основном растаила его обсессивно-компульсивная тревожность. Через месяц, когда он явился ко мне на контрольное обследование, пузырька с везином при нем не было. Вся эта история убеждает, что было бы чрезмерным упрощением называть ДБС усмирителем мозга. На самом деле ДБС фактически берет мозг под контроль. Ученые о мозге. Усилитель памяти. Одной из самых заманчивых терапевтических перспектив, которые открывает глубокая стимуляция мозга, я назвал бы улучшение активацию памяти. Возможности ДБС в этом плане уже более д е с я т лет изучаются как на здоровых людях, так и на тех, у кого отмечаются ранние признаки болезни Альцгеймера. Один из первых экспериментов, в ходе которого зафиксировано улучшение памяти, изначально преследовал цель ослабить аппетит у пациента среднего возраста, страдающего ожирением. Посвященная этому эксперименту статья в журнале Annals of Neurology так описывает, к чему привело включение стимулятора в ж и в л е н н о г о мозг пациента. При активации первого из тестируемых электродов пациент сообщил, что внезапно испытал ощущение, которое назвал дежавю. Ему привиделась знакомая сцена времен молодости, как он отдыхает в парке с друзьями. Мужчина вдруг почувствовал себя на 20 лет моложе и среди друзей узнал девушку, с которой тогда встречался. Себя он не видел. Был как бы сторонним наблюдателем, причем сцена к представилась ему в цвете. Он различал, во что одеты ее участники, и даже слышал, как они разговаривают, правда слов разобрать не мог. Когда интенсивность стимуляции повысили с 3 до 5 вольт, испытуемый сообщил, что детали в и д е н н ы е им картины проявились ярче и живее. Аналогичные впечатления были зафиксированы в ходе последовательной непрерывной стимуляции отдельных контактов в слепом режиме. Конец цитаты. Электроды были помещены у свода черепа, где нервные волокна встречают на своем пути область мозга, в которой формируется память гиппокамп. Когда напряжение в стимуляторе в половину уменьшили, эффект от стимуляции в виде значительных улучшений вербальной памяти сохранялся по-прежнему на протяжении нескольких последующих месяцев. Правда, все это нисколько не помогло пациенту избавиться от лишнего веса. По следам упомянутого исследования группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Тель-Авивского университета проверила на семи р ы х пациентах, какое воздействие оказывает глубокая стимуляция гиппокампа и прилежащих областей мозга. Выяснилось, что в результате весьма значительно, на целых 64 процента, улучшилась способность пациентов решать тест на запоминание. Однако исследование с более широким охватом, в котором приняли участие 49 человек, выявило прямо противоположный эффект. Стимуляция мозга в действительности ухудшила память испытуемых. Ввиду различий в технических деталях двух экспериментов ученым не удалось сделать сколько-нибудь определенных выводов из этих взаимно противоречивых результатов. А в 2018 году свой отчет опубликовала группа ученых под руководством Майкла Каханы. директора лаборатории вычислительной памяти в Пенсильванском университете. Вместо гиппокампа они решили стимулировать другую область мозга, где закодирована память — левую височную долю коры. А вместо того, чтобы шарахать по мозгу разрядами тока, в чем собственно и состоит стимуляция по обычному методу, группа Каханы сначала зафиксировала электрическую активность в височной доле участников эксперимента, когда те выполняли тесты на запоминание. В итоге выявились два оригинальных шаблона колебаний электрических волн: сообразительный, когда участники справлялись с заданиями теста относительно хорошо, и туповатый, когда результаты получались чуть хуже. Затем ученые с помощью электродов воспроизводили сообразительный шаблон, в то время как испытуемые выполняли другой тест, и всякий раз обнаруживали п я т т и п р о ц е н т н о е улучшение запоминания тестового материала. Возможно, 1 5 п р о ц е н т н ы й результат выглядит не слишком впечатляюще, но он равнозначен объему потери памяти у больного альцгеймером за два с половиной года. В обобщенном виде, заключает статья к а х а н ы эти результаты позволяют предположить, что системы, подобные нашей, подсказывают терапевтический подход к лечению дисфункции памяти. Такого рода операция на мозге для всех 5 миллионов с о т тысяч американцев с альцгеймером на повестке дня не стоит. Учитывая, что в общей сложности за год в США проводится менее миллиона нейрохирургических операций всех видов, п о т о м у т о столь привлекательной выглядит терапия с внешней электростимуляцией, не требующая оперативного вмешательства. Победить паралич. Другие типы мозговых имплантов применяют для восстановления двигательной функции и чувствительности у парализованных вследствие травм спинного мозга. Эти устройства называют нейропротезами и действуют в обход поврежденного участка спинного мозга. Принимают сигналы головного мозга, означающие конкретное движение, и передают непосредственно нервным волокнам, контролирующим соответствующие мышцы конечности. Одно из самых многообещающих устройств такого рода — BrainGate — недавно попало в заголовки СМИ благодаря чрезвычайно успешному применению у одного 53-летнего пациента. Тело которого было парализовано от плеч и ниже. Через восемь лет после того, как в результате аварии на велосипеде он утратил подвижность конечностей, ему вживили два электрода в двигательную кору мозга и еще 36 в руку. Сигналы от мозга ловил и передавал мышцам руки прибор BrainGate. После года упражнений мужчина приобрел достаточную сноровку, чтобы протягивать руку и производить сжимающие движения. Смог есть с помощью столовых приборов. пить из чашки и п о ч е с ы в а т ь с я Учитывая, что испытываемые руками, ногами, пальцами и телом ощущения производят настройку наших движений, придавая им требуемую точность, чрезвычайно важно вернуть их чувствительность, ведь только так мы сможем добиться восстановления естественности движений. Невероятно, но и этот рубеж удалось преодолеть. у ч ё н ы е из Чикагского университета, Университета Кейс Вестерн Резерв Пенсильванского и ряда других сконструировали два микроэлектродных массива, каждый размером меньше ластика на кончике карандаша, но ощетинившиеся т р и д ц т ь ю двумя крошечными электродами. Устройство испытывалось на двадцати восьмилетнем добровольце по имени Натан к у п л е н д у которого после автомобильной аварии в 2004 году п а р а л и з о в а л о и руки и ноги. Ему вживили микроэлектронные массивы в том месте тименной д о л и где мозг обрабатывает о с я з а т е л ь н ы е ощущения от указательного пальца и мизинца. Затем микроэлектроды были подключены к сенсорам протезированной конечности — руки. Первое время к о у п л е н д ощущал спонтанные покалывания в пальцах протеза, но уже через несколько недель чувствовал, когда до них дотрагивались или надавливали на них. Я чувствую почти каждый палец. Ощущение очень странное, рассказывал к о п л е н д Иногда покалывает, как от слабого тока, а иногда как будто что-то давит, но по большей части достаточно точно могу различать почти все пальцы. Впечатление, словно их трогают или пожимают. И хотя двухсторонний интерфейс мозг-компьютер пока представляется чем-то из области научной фантастики, это просто следующий шаг к бионическому будущему. Гимнастика для мозга. в з б о д р и м тонус блуждающего нерва. От мозгового ствола в основании черепа отходят двенадцать особых нервов, называемых черепными. Они выходят из мозгового отдела черепа в лицевой части и обеспечивают обоняние, зрение, слух и вкусовые ощущения. Все это парные нервы. И десятую пару прозвали блуждающим нервом из-за того, что он единственный из двенадцати отваживается покинуть пределы костного каркаса головы, чтобы спуститься в область сердца и легких. Выходя из крошечного отверстия в основании черепа, блуждающий нерв направляется в шейный отдел, упрятываясь между каротидной артерией и яремной веной. Если его рассечь в поперечном разрезе, вы увидите волокна, называемые эферентными или центробежными. Поскольку они экспортируют нервные импульсы из мозга в грудину, это половина нервных волокон, используемых мозгом для контроля частоты сердцебиения в период стресса или покоя. Если конкретнее, именно эти нервные волокна активируются в состоянии покоя. Они же, что неудивительно, открывают буддийским монахам дорожку, следуя по которой те путем многолетних упражнений научаются силой мысли снижать частоту собственных сердцебиений. Однако менее известно, что блуждающий нерв это своего рода улица с двусторонним движением. Кроме экспорта сигналов мозга, блуждающий нерв через свои афферентные нервные волокна (противоположность эферентным, то есть центростремительные) импортирует назад в череп сигналы от сердца и легких, неся восходящий поток информации, который требует от мозга перейти в более спокойное, умиротворенное состояние. И к вашему сведению. Волокнами блуждающего нерва можно манипулировать и даже подчинять их своей воле. Как? Интенсивно практикуя внимательное дыхание, оно способно унимать электрические колебания и острые реакции на стрессы в вашем мозге посредством активации тонуса блуждающего нерва. В нейробиологии это называется перезагрузкой сети. Так вот, несмотря на растущую популярность вживления в мозг разных катетеров и проводков. Мы должны помнить, что нам от рождения дана базовая способность вида изменять в нужную сторону мысли и чувства. По сути, это уже встроенная в каждого технология. Я не говорю, что бедняга Реймонд непременно смог бы одним только медитативным дыханием облегчить навязчивое желание копать в глаза визин, и, разумеется, никаким дыханием Натан Копланд не смог бы восстановить чувствительность парализованных пальцев. Но утверждаю и решительно. Что мощь человеческого мозга ни в коем случае нельзя недооценивать. Выдумки о мозге, ментальная телепатия. Илон Маск потратил 27 миллионов долларов из собственного кармана, чтобы основать компанию Neuralink. На их минималистском сайте есть заявление: Neuralink разрабатывает сверхвысокоскоростные интерфейсы мозг-машина, чтобы соединить человека с компьютером. А в Дубае Маск произнес: Думаю, со временем мы, по всей вероятности, увидим, как биологический интеллект еще теснее соединяется с цифровым. Главным образом это вопрос пропускной способности, скорости соединения твоего мозга с цифровой версией тебя самого, в особенности производительности. Блогер Тим Урбан, написавший ряд статей о прорывных идеях и начинаниях Маска, Беседовал с ним и о заявленной цели компании Neuralink создать волшебную шляпу для мозга. Какое же время отделяет нас от этого революционного достижения? Полагаю, лет через восемь-десять их уже будут во всю использовать и люди без нарушения здоровья, ответил Маск. Пока единственная когда-либо описанная в научной литературе технология прямого обмена данными мозг-мозг разработана учеными из Гарварда и испанской компанией Starlab. На основе сочетания в о з м о ж н о с т е й электроэнцефалографии с особым типом стимуляции мозга — транскраниальной магнитной стимуляцией. Эта технология больше, ч е г о удалось достичь в освоении ментальной телепатии, но она невероятно заумная и удручающе медлительная. Несколько часов ушло на то, чтобы передать единственное слово из четырех букв от мозга одного человека в мозг другого. Крайне сомнительно, что ментальная телепатия станет нашим будущим. А многие задаются вопросом, нужна ли такая технология вообще.